Юстина. Чувство, когданибудь тебя убьют. И как им тебя не убить, если кроме них и нет ты ничего? Самое большее как эта земля, какое-то солнце, нечто общее, то, что существует, нечто вне тебя. Растения, животные, у всех и существует. Для человека человек это всё, что есть. Человек это мешок чувств, слепых, словно пожар. И человек непрерывно всматривается в собственные чувства, словно в пожар. Ты ненавидишь эту машину. Ненавидишь то, как она пахнет, и то, что у нее внутри, и мусор в бардачке, и старый диск с МП3 в проигрывателе, на котором записаны какие-то заюзанные альбомы Бьерк десятилетней давности. Еще большее количество мусора под сиденьями. Ты едешь слишком быстро, и без фар можешь столкнуться с велосипедистом. Притормози немного. Чувства тебя съедают. Не станут даже кусать, просто проглотят. Ты бы все порвала в клочья. Пепельница наполняется молниеносно. Ярость такая, что у тебя ноют корни зубов. Сначала ты останавливаешься на паркинге в лесу. Выходишь, хлопаешь дверями, нюхаешь пальцы, пахнут палёным. Втягиваешь глубоко воздух. Он чист, и ты немного успокаиваешься, уже не боишься, что какое-то дерево сейчас на тебя рухнет. Тебе кажется, что через 3 км будет стена или въезд в очередной забор. Потом ты смотришь на телефон, у тебя есть ещё 2 часа. Это гостиница, она где-то неподалёку, 10 км. Самое плохое, что ты никак на это не влияла. Ты этого не хотела, не просила. Тебя сюда забрали. А теперь тебе приходится во всём этом быть. Ты сказала Николаю, явственно дала ему понять: ты привёз меня сюда, значит, ты теперь меня отсюда и заберёшь. Это твоя обязанность, твоя мужская ответственность. Вот только он предпочел разместить эту ответственность кое-где в другом месте. Хотел, чтобы ему простили. Все еще хочет. Думает, что все исправит. Что отец и брат будут его принимать, считать взрослым, сильным, таким, как они. Глупые ж, несчастье. Он сделает все как можно быстрее любой ценой, только бы дела вернулись к этой его желанной норме, которую сам он даже не может определить. Не дают деньги азартному игроку. Не дают тому, кто разносит кабак ради забавы. Даже если это семья, брат, такое нужно знать. Он ведь и сам лечился. Там учат такому, а он все тот же. Она бы убила его, накол насадила. Он тот же, каким лежал на земле у площади Спасителя. Говорят, что отношения между людьми устанавливаются в течение нескольких первых часов. То, кто какую роль займет. Люди, они как собаки. Вот он как раз тебе звонит. Пусть звонит. Ты, должно быть, его разбудил, и он, должно быть, увидел, как ты уходишь из дома. Вчера у него был шанс. Из-за ярости у нее кипит кровь. Вчера у него еще был шанс. Вот что человек получает за свою добрую волю. Добрая воля — это преступление, направленное против тебя самого. Да, поплачь еще, поплачь, словно старая баба под хатой с платком на голове, получив камни на обед. Одни и те же камни со времен войны. Люди, они как собаки. Первую пару часов знакомства с Миколаем ты провела в скорой. помогал ему, чтобы он вообще добрался домой. А теперь удивляешься, что когда ожидаешь чего-то такого от него самого, он сбегает в страхе. Есть ли вообще какой-то шанс, чтобы бросить это всё, продать, сдать в ломбард и начать всю историю заново с новыми героями, завязкой, перипетиями? Ну что ж, Юстинка, достаточно сесть в машину и проверить. Через несколько километров из леса показывается гостиница. Напоминает покинутый балаган. Три блеклах розовых ромбо крыш. Поставленный снаружи зонт, рекламирующий пиво и Coca-Cola. Пар машин на парковке. Размещённые на крыше обшарпанные буквы складываются в надпись: "В армии и мазуры приветствуют гостей". Ты затворяешь дверь, ещё раз нюхаешь рукав куртки, воняешь словно несколько сотен часов просидела у костра. Дверь открыта. Внутри выгоревшие звериные шкуры на стене. Деревянный длинный стол и Запах пива, окурков и навощённых полов перебивающий всё остальное. Над баром длинная реклама Marlboro из 90-х. На потолке зелёная маскирующая сетка, точно такая же, как ты помнишь со времён студенчества. Одна замученная официантка в помятой белой блузке кажется призраком, когда носится между баром и столами, за которыми сидят несколько одиноких дальнобойщиков. Тут когда-то был стриптиз, говорит кто-то, ты поворачиваешься. Это глафрет. Вернее, Ио, Яцек. Сидит за столом, пьет растворимый кофе из чашки Аркарок. Рядом стоит другая, такая же полная и тарелка с чем-то горячим. «Садись», — говорит он. «Ты садишься». «Я сажусь». «Ты подсуетился». «Не стоило», — говорю, — «осматриваюсь». «Извиняющийся должен». «Тут можно курить». «Не знаю», — качает он головой и тоже осматривается. «Выглядит сонным, но он всегда так выглядит». Должен бы купить себе новую клетчатую рубаху, это слишком уж обтягивает брюхо. Его приторное, круглое лицо молодого Ксензе делается еще приторнее и круглее. Когда я последний раз его видела, это приторное и круглое лицо, оно тоже извинялось перед тобой за то, что приходится тебя уволить. «Можно», — говорит официантка и приносит мне пепельницу. «Ты один?» Он качает головой. «Когда за что собираешься передо мной извиняться?» «Хочешь чего-нибудь съесть?» — отвечает он вопросом на вопрос. Из туалета выходит он. «Первое, что я вижу, — это ужасный костюм. Сорвала бы с него этот костюм и приказала бы его съесть. Спортивный, льняной, кремовый. В таких Ян Новицкий в 80-х подбивал клини к горожине Шаполовской, вспотив в Сопоте. Впрочем, он немногим младше Яна Новицкого. «Ты ловишь себя на том, что огонь в тебе уже пылает совсем в другом месте. В другой части живота, потому что чувства смешиваются в животе, там они горят. И у тебя уже нет к нему никаких чувств. Чтобы он сегодня не сказал, каким-то образом вел себя достойно. Я смотрю на них некоторое время, откидываюсь на стуле. Яцек не знает, думаю. Нет, Яцек не знает. А он, похоже, сохранил остатки благородства. В силу своего киндер-штюбе. Нет, когда они ехали сюда в одной машине... Он наверняка не рассказывал Яцуку, как я выгляжу голой. Какая я, как он заявлял когда-то спьяну, клёвая жопка. Впрочем, о чего я вообще об этом думаю? О чего придаю этому хоть какое-то значение? Это весьма интересное дело. Марк тоже так говорит. Марк член нашего правления. Не знаю, знакомы ли вы, говорит Яцук. "Слегка", отвечаю я. "Да, слегка". Он, то есть Марк. Марк ужасное имя, не хочу его даже помнить. Единственная персона из живущих в этом мире, кто умеет скалиться, не показывая зубы. Мы говорили недавно, Марек убежден, что мы должны больше писать о провинции. Выйти из Варшавы, как говорит Марек, поработать на наше название. И потому он хотел сегодня встретиться с тобой. Его интересует это дело, то, о котором ты говорила. Тычет в него пальцем. Я не занимаюсь журналистикой, я только даю на это деньги, улыбается он. Вчера им подожгли дом, говорю я. Кому? спрашивает Яцык. Моему тестю. Кто-то бросил бутылку с бензином в детскую комнату, поясняю и снова непроизвольно нюхаю пальцы. Официантка ставит перед нами яичницу почти белую, бледную, наверняка порошковую. Хлеб, соль, перец, анемичный помидор, порезный на влажные бледные кольца. Но ни с кем ничего не случилось? спрашивает Яцык. Я туда не вернусь, информирую я их и себя. Ты видишь, как по его лицу что-то скользит, отзвук, отблеск, словно за тобой сидит ребёнок и пускает на него зайчики. Не знаю, кто это сделал. Мне это не интересует. Хочу оттуда сбежать. Кто-то другой пусть пишет, а я хочу оттуда сбежать. Яцык вздыхает, насупливается. Выдыхает носом сильно, словно хочет освободить место для того, что я сейчас ему скажу. Николай снова звонит. Я прячу телефон в карман. Он Следит за этим с неослабевающим интересом. На лице все тот же отблеск, гримаса, которую он изо всех сил пытается не превратить в улыбку. Вытирает губы салфеткой. Зовет официантку. «Те люди, погоди, те люди, о которых ты говорила, те из того села, которое должно быть разрушено, да? Они и правда живут в таких жутких условиях?» Задает очередной вопрос Яцек. «Не знаю, есть ли там хотя бы водопровод». А откуда ты знаешь, что там, куда бургомистр Ша хочет их перевести, им не будет лучше? спрашивает он. Откуда знаю? отвечаю я вопросом на вопрос. Знаешь ровно столько, сколько говорит тебе твоя семья. Знаешь одну сторону этой истории, говорит Яцык. Может и так, но я видел этих людей. Погоди, а та бургомистр Шана вообще от кого? Кто там вообще управляет? Яцык засовывает в рот порцию яичницы. Ему вкусно. Я не удивляюсь. С 20 лет завтраки, обеды и ужины он ел в столовке редакции Краевой. Ему было бы вкусно всё тёплое, даже говно. Они там все беспартийные, это был избирательный комитет. Если понадобится, куда-нибудь впишутся. Какая разница, спрашиваю я? Правда? Все? спрашивает Яцык. Не знаю, там это не имеет значения. Это всегда имеет значение, пожимает Яцык плечами, затыкает рот хлебом. Но чего бы этого не сделать тебе? вмешивается он. Ешин сижит перед ним нетронутый. Потом он с отвращением отодвигает её. Это моя семья, я не могу этого сделать, не могу их подставить. Впрочем, нельзя же писать о людях, с которыми. Ну же, блин, это ведь очевидные вещи. Только под конец предложения я понимаю, что повышаю голос. Кто-то смотрит на меня с другого конца зала. Мужик, наверняка дальнобойщик. Грязная, маловатая кепка стульей натянты ему на голову, из-под кепки торчит сморщенное седое лицо. Подругу, мы тут слегка подустали, тихонько, лады, говорит он. Простите, отвечаю я. Мы будем тихонько, простите. Он поворачивается в том направлении, скидывает руку в знак мира. Дальнобойщик не реагирует. Что вы тут вообще сидите? Зачем приехали? спрашиваю я тише, наклоняясь к ним. Потому что ты хотела встретиться, Юстина. Ну, мы ведь ведём себя как нормальные люди, спрашивает Ятц. И что с того, что я хотел встретиться, с каких это пор такое имеет для тебя значение, Яцик? То, что я хотел с тобой встретиться, рычу я на него, а он горбится, опускает плечи, выглядит сейчас как некрасивая мягкая игрушка, как всегда, когда на него кричат. А ты? Чего хочешь ты, Юстина? Потому что я всё ещё немного не понимаю, спрашивает он. Этот вопрос ужасен. Он лупит меня по голове словно звонок будильника. «Простите, где тут туалет?» – спрашивает Яцек и встает. «Когда мы остаемся вдвоем, мне делается холодно. Он придвигается ближе. Теперь я вижу, что тогда в парке в Варшаве перед моим отъездом он выглядел иначе, чем обычно. Тогда он был слабее, был утлым и сломанным. Он что-то чувствовал, тогда я единственный раз поняла это по его лицу. Теперь же он, он снова стал собой. Регенерировал молниеносно. у него снова резиновое лицо, он снова шибает ядом в каждом своем вздохе. «Ты говорил, что одно твое слово, и я возвращаюсь на работу», — отвечаю я. «Ты хочешь вернуться на работу?» «Я хочу вернуться на работу, хочу вернуться в Варшаву, и хочу, чтобы кто-то другой написал о том, что там происходит, потому что это дело на всю Польшу», — говорю я быстро и нескладно. Он смеется. Смеется бесшумно. Его зубы напоминают старый фарфор. Я помню, что говорил. Естественно, я помню. Одно моё слово, и он вылетит по дисциплинарке. Кивает в сторону туалета. Что? Ты слышала? Ты становишься главредом этого кабака, как и хотела, говорит он. Что? Повторяю я вопрос. Словно бы он отхлестал меня по лицу. Я так понимаю, что ты разводишься, что выезжаешь отсюда навсегда и разводитесь? Это же сука ужасно. Я должна бы тебя записать. Сука, я должна тебя записать. Я качаю головой и хочу встать, но он хватает меня за руку, сильно прижимает её к столу. Помнишь, что я тебе сказал? Этот отвратительно, сука, этот отвратительно, а ты отвратителен тоже. Помнишь, что я тебе сказал? Он приближается ко мне. У меня исчезает рот, его просто зашнуровывает. В его глазах появляются крохотные бритвы. Я начинаю бояться. пытаюсь избежать взглядом на другой конец зала, снова посмотреть на того дальнобойщика. Он заслоняет мне вид. Ты боишься сделать то, что для тебя выгодно. Ты на середине пути, это хорошо, но ты всё ещё боишься. На середине пути чаще всего поворачивают, а хватит и одного шага. Сделай же его. Я знаю множество людей, которые так его и не сделали. Скажу тебе, что с ними сейчас. Они ходят по миру с привязанными к спинам наковальнями, а мир плюёт им в лицо. Они дали себя распять, так как думали, что это чему-то служит или кому-то. Кто-то уговорил их, что стоит сдохнуть при жизни за что-то, за кого-то, за мать сумасшедшую, за мужа-пьяницу, за мерзких детишек. Ты думаешь неверно, говорит он, быстро и тихо. Его взгляд прошивает меня, как длинный холодный гвоздь. Я не шлюха, информирую я его. Ты не шлюха, и я убил бы того, кто бы так сказал, говорит он. еще быстрее и тише. Все еще держит меня за руку, потому что знает, ослабь, он, хватку, я встану и пойду. Когда он вернется, то скажет, что хочет, чтобы ты там осталась, что, конечно, сильно извиняется, а ты скажешь, что нет, что предпочитаешь быть в Варшаве, а я это поддержу, скажу, что ты права, потом ты поедешь с нами, потом переедешь в мою квартиру, кто-то вернется за твоими вещами, я завтра его уволю или переведу, если тебе его жаль. Говоря это, Он отпускает меня и отодвигается. И тогда я хочу встать и выйти, но вижу, что Яцек возвращается из туалета, держась за живот. Этот чувак всегда был словно из ситкома, думаю я. Простите, но лучше туда не ходить. Яцек снова садится за стол. Ему не удается отрыгнуть беззвучно. Он снова извиняется. Он же откидывается на спинку стула, моментально расслабляется. Ему хватило и секунды, чтобы совершенно измениться. Это ужаснейшая его черта. Прежде всего, я хотел бы извиниться перед тобой, Юстинка. Зачем-то я сюда и приехал. Ты хороший журналист. Твое решение было не моим. Я всё ещё хочу твоих материалов, но вы, как мы и говорили, пока только фрилансом. Когда он говорит это фрилансом, закрывает салфеткой сиберот. Чтобы мои статьи подписывал кто-то другой, спрашиваю я. Слушай, говорит он. Я не вижу против опоказаний, чтобы ты это сделала. В смысле, тот материал из, погоди, как называется эта местность? Подходит официант, наклоняется надо мной. Она уставшая, потная, злая, спрашивает: "Что-то подать?" "Чай". Я заказываю чай, кажется, если я этого не сделаю, то официантка изо всех сил ударит меня локтем в голову. Она отходит. Это не имеет никакого значения, название всё равно придётся сменить. Яцк вытирает рот салфеткой. Внутри врывается немного солнца. Камуфляжная сетка на потолке, деревянные столы и выставка алкоголя на баре усталые лица посетителей и официанток. Всё на миг заливает жёлтое зарево. Мне некуда идти. Я могла бы тут остаться. Может, это проклятое место, где всё останавливается навечно, и все ионами сидят за столами, липкими от жира котлет, попивая гигалитры пива, которые на самом-то деле совершенно на них не влияют. Это не имеет никакого значения, повторяю я. Это и правда может оказаться хорошим материалом. И тот мужик, о котором ты говоришь, который всем этим крутит, тот мазур, да? говорит Яцык. А он смотрит на меня, прошивает взглядом. Он прав, я боюсь. Больше всего боюсь собственных угроз и совести. Больше всего боюсь смотреть на пожар. И что ты думаешь обо всём этом, Юстину? спрашивает он. Его глаза, как замёрзшие двери. Официантка наконец подходит. ставить предо мной чай в коричневой чашке Аркурок. Реклама в 90-х рассказывала, что эта посуда не бьётся и переживёт всё. Как видно, реклама была права. Чашка грязная. Золотое зарево отступает, внутри снова устанавливается полутьма. На миг я боюсь, что солнце, уходя, заберёт с собой и двери. Пожалуй, ты прав, Яцык, говорю я, глядя на зелёную сетку под потолком. А когда делаю это, то чувство у себя так словно повисло вниз головой над болотом. «Пожалуй, ты прав, я вернусь туда и напишу этот материал. Только я и могу им помочь».